Притчи о Хадже на Средине Притчи — это не просто тексты, не просто рассказы. Каждая притча может что-то дать, научить чему-то. В ней заложена какая-то определенная правда, какой-то определенный урок, маленький или большой закон мира, в котором мы живем. Посредством притч можно получить доступ к знанию законов объемного мира. Причем этот доступ облегченный, потому что притчи — это искусство слов попадать прямо в сердце. Это своеобразный учебный материал, который непременно поможет внимательному и вдумчивому ученику путешествовать по миру осознанно и радостно. Короткие истории притчи о муле на Среддине принадлежат к особой школе суфизма, хотя и считается, что школ в суфизме столько, сколько суфиев, но остроумные притчи, близкие по жанру к анекдоту, тем не менее представляют собой уникальное явление. Кто же такой мулла на Среддин? Это персонаж хорошо известный и любимый в Турции, Средиземноморье, на Балканах и в Закавказье, в Крыму и в Индии, в Греции и с некоторых пор в Америке. Разные народы знают его под различными именами. Узбеки и турки как Хаджу или Хадже на Средина афганцы, как насредина афанди, азербайджанцы и чеченцы, как муллу или моллу насредина. Однако все эти хаджа, афанди, мула вовсе не означают духовного сана. Просто на Востоке, в старину, всех наиболее уважаемых образованных людей принято было так называть. И именуя насредина афанди, Муллой или хаджой народ тем самым подчеркивал прежде всего его образованность, почтенность, а также то, что он был мудрым наставником, учителем. Существует ряд гипотез по поводу того, является ли насредин лицом историческим но одно несомненно истории связанные с именем насреддина являются классическими примерами для изображения определенных состояний ума суфизм отрицает возможность постижения истины традиционными методами применяемыми в повседневной жизни то есть формальной логикой и шаблонным мышлением для Утончение восприятия — с этого начинается, собственно, путь — необходимо выйти за рамки стандарта, изменить точку отсчета и саму систему координат, стать необычным. Такой метод отстранения весьма характерен для истории о Мулле на Среддине и в результате самые заурядные, казалось бы, бытовые ситуации — увиденные в необычном ракурсе, приобретают новый глубоко философский смысл. Насреддин, который является истинным суфием, часто используют особую дервишскую технику, заключающуюся в том, что он играет роль обывателя, непосвященного человека. Суфии называют это путем упрека, чтобы человек смог отразиться в ситуации, как в зеркале, и получить нужный урок. Примеры хитрости мулына-средина, применяемые для того, чтобы проскользнуть сквозь ячейки сети неповоротливого ума, можно найти в любой его истории, а его кажущиеся ненормальность и эксцентричность являются лишь маской, служащий для привлечения и фиксации внимания. Характерно, что как истинный суфий, демонстрируя неистощимую находчивость и непобедимость духа, Мулана Средин умеет выходить победителем из всех, даже самых сложных жизненных ситуаций.